Глава двадцать вторая. На следующий день, только мы позавтракали, раздался телефонный звонок. Деду позвонили из Кремля. Вскоре за нами подъехала машина. Парадно одевшись, я полюбовался на себя в зеркало, поправив на груди орден мужества. По дороге в загородную резиденцию императора дед был задумчивый, поглядывая в окно, постоянно вздыхал. Понимаю, жизнь кардинальным образом изменилась, предстоит многое сделать. Был отставным полковником, тихо жил на Ионе. ходил иногда на аномальную территорию, спасал сталкеров, дочинил бронекампы. Сейчас генерал-губернатор, князь это другой уровень. Ко многому обязывает, но и открывает большие возможности. Вскоре прибыв по месту назначения, нас проводили в внутрь великолепной усадьбы, разместив в просторном, изысканно и богато обставленном кабинете. Не успели мы расположиться в удобных больших креслах, как вошёл император. Быстро поднявшись, поклонились. Приветствую, князь Егорский. Улыбнувшись, он присел напротив. Перейду сразу к делу. Великий князь вначале пристально посмотрел на дядю, затем на меня. В соответствии с условиями княжеского титула вам полагаются родовые земли. Прежние территории, которыми владели князья Егорские, вы за давностью лет не вернуть, поэтому вы получите новые. Участок площадью 287 гектаров в Тверской области, живописный район. На территории есть сама усадьба, иные постройки, даже небольшое озеро. Всё благоустроено и отремонтировано, имеются коммуникации. Также возведены дополнительные строения. Император задумчиво посмотрел на меня. Всё не так просто, <сёк> тихо произнёс дед, покачав головой. Многое будет зависеть от решения Никиты, но землю получите в любом случае. Император утвердительно кивнул. Я замер, удивлённо посмотрев на него. Какого решения? Что он имеет в виду? Чтобы было понятно, начну по порядку. Великий князь Вной посмотрел на меня. Некоторое время назад при моем непосредственном участии был разработан секретный проект. Мы назвали его Юниор. Суть заключалась в создании необычного боевого подразделения. Его должен был возглавить сильный лидер, юноша с уникальными способностями одарённого, но он не должен состоять в каком-либо клане или роде. С этим возникли проблемы. подобрать онного оказалось проблематично. Этот человек должен был сам набрать себе команду, причём из людей, которые всецело доверяли ему. Мы имеем технологию, с большим трудом добытую из другого мира. С помощью неё им надлежало пройти ускоренное всестороннее развитие и обучение. Подразделение должно было подчиняться напрямую императору для выполнения особо важных задач. Принцип подготовки заключён в расширении возможностей интеллекта, выявлении резервов организма. полноценного раскрытия дара с дальнейшим его усилением. Проект был заморожен из-за отсутствия кандидата. Прикрыв глаза, дед покачал головой. А я уже понимаю, к чему клонит император. Да, Никита, тот покивал. Ты подходишь по всем параметрам. Мы решили запустить проект, но на несколько иных условиях. У нас впереди непростые времена. Хотим создать в твоём клане данный отряд. Кому-то другому доверять подобное просто опасно. Вздохнув, я опустил голову. Неожиданное предложение. К такому повороту не был готов. Всё очень сложно, непонятно, но с другой стороны, ужасно интересно. Я вскинул голову. Вижу, ты заинтересовался, но появилось много вопросов. Император улыбнулся. Скоро всё узнаешь. Под этот проект князь Рамадановский провёл кропотливую работу, вернул вам титул, подготовил документы для оформления клана. Ты уже принёс клятву верности. В твоём слове я не сомневаюсь. Основной задачей отряда станет безопасность государства и, возможно, нашего мира в целом. Но это в общем понимании. Если в частности, то я пока не совсем представляю, где мы сможем вас использовать и для каких целей. Скажу откровенно, лучше бы этого не произошло. Все твои люди и ты в том числе пройдёте подготовку по данному проекту. На ваших родовых землях уже смонтировано необходимое оборудование, построены учебные и жилые корпуса. У каждого будет своя специализация. Какая это сам решишь. Своих людей ты лучше знаешь. Одарённые составят боевой костяк. Их силы в процессе подготовки увеличатся, а возможности расширятся. Но у тебя пока таких людей маловато. Придётся каким-то образом их найти из числа скрытых одарённых или тех, кого ещё не прибрали к рукам клана. Ты и так уже стопил на стезе войны, помогал в решении сложных вопросов, даже прошёл боевое крещение. Проект лишь поможет стать сильнее. Это в наших с тобой общих интересах. Но есть один нюанс. Император внимательно посмотрел на меня. Какой? Всё это меня изрядно взволновало. Твоё добровольное согласие. Он откинулся на спинку кресла. Великий князь где-то хотел что-то сказать, но я его перебил. Оно у вас есть. Я согласен. Никита, тот удивлённо уставился на меня. Я повернулся в его сторону. Наверное, дед хотел взять паузу, чтобы подумать, но она мне ни к чему. Всё, что сказал император, это больше, чем мог ожидать. Я перевёл взгляд на главу государства, готов сотрудничать, выполнять необходимые поручения, всецело усиливать и развивать отряд, но извините, не стану вашим ручным подчинённым и не позволю собой управлять. Также понимаю важные задачи, которые возможно предстоит осуществлять. Они согласуются с моими планами. Я именно так и предполагал. Император согласно кивнул. Меня подобное устраивает. Опустив голову, дед вздохнул. Понимаю его, наверняка думает, во что он со мной вязался. Я подам рапорт на увольнение, будет много дел. А вот это неожиданно. Я удивлённо на него посмотрел. Значит, одобряет моё решение? Препятствовать не стану. Руководство на его не восстановим в прежней гражданской структуре. Думаю, некоторые люди из отряда, что находятся сейчас там, уйдут со службы вместе с вами. Все вопросы по роду и клану решайте самостоятельно. Никто вмешиваться не станет. Это само собой, я кивнул. Как уже говорил, затраты на проведение операции за ваш счёт. Но если что-то будет противоречить моим убеждениям, то откажусь от выполнения, тут же добавил я. Император улыбнулся. Молодец. Принимается. Насчёт средств не беспокойся. Что ты ещё? Да, я вновь кивнул. Нужно поднять один вопрос, чтобы потом легче было решить. Возможно, в дальнейшем захочу оформить соответствующий договор на мир Ионы, на всё то, что там есть, включая добычу полезных ископаемых. Император пристально посмотрел на меня. Ты умнее, чем кажется. Понимаю, о чём говоришь. Кроме тебя что-то найти или добыть в том мире никто не сможет. Других желающих на него не найдётся. Условия обсудим, когда появится в этом необходимость. Дед смотрел то на меня, то на императора. Да, представляю, какие мысли бродят в его голове. «Я ведь сейчас в наглую торгуюсь с самим императором». «Матвей Егорович», — великий князь посмотрел на него. «Что вы обо всём думаете?» Тяжело вздохнув, тот покачал головой. «Когда я взял к себе Никиту, уже тогда понимал, что не всё так просто. Делал всё возможное для его развития. Его мысли о создании собственного клана, получении титула князя, воспринимались мной серьёзно. Только отдалённо, в будущей перспективе». Я совершенно не представлял, как он собирается этого достичь, но время шло, юноша уверенно двигался вперёд к своей цели, а сейчас её достиг. Но такой быстрый результат не рассчитывал. Дед вновь покачал головой. Но это произошло. Мне трудно всё осознать. Впереди много задач, но я, как и раньше, его всё целое поддерживаю. Если Никита согласен на проект Junior, значит, так и будет. Это накладывает дополнительную ответственность. но я понимаю важность предлагаемого направления. Хочу также предупредить». Матвей Егорович поднял голову, посмотрев на императора. «Можно поговорить с Никитой и кое-что объяснить. Он всё прекрасно понимает и признаёт ошибки, если таковые допустил. Но спорить с ним бесполезно. Если в чём-то убеждён или задался целью, упрётся и всё равно сделает по-своему. Примите это к сведению. Идти против его воли – значит навредить себе». «Уже принял». Император согласно кивнул, посмотрев на меня. Я так понимаю, скоро всем откроешься, расскажешь, кто ты есть на самом деле. Да, я вздохнул. Устал носить в себе тайны и держать друзей в неведении. Хорошо, великий князь слегка улыбнулся. Думаю, в ближайшее время у тебя будет ещё один приятный сюрприз. Но не скажу какой. Скоро сам узнаешь. Тогда перейдём к деталям. Он нажал на подлокотнике кресла кнопку. В кабинет вошёл человек. передав ему пухлую папку с документами, тут же удалился. Император отдал её деду. Здесь документы на землю, оформленные на ваш род, в том числе на вновь возведённые строения, за исключением, естественно, специализированного оборудования. Дед положил её на колени. У вас на территории станут работать несколько специалистов, продолжил император. Они учёные, Также набранный штат учителей в области образовательных, технических и военных направлений, включая развитие дара. Весь курс подготовки рассчитан примерно на год. Далее они будут привлекаться по мере поступления новых членов отряда. Вы прекрасный военный специалист, как и ваши люди. Это будет учитываться для обучения. К тому же, по мере необходимости они станут принимать участие в проведении секретных операций в составе отряда Никиты. Думаю, так вам будет спокойней. Так что полностью со службы уйти не удастся. Такими специалистами не разбрасываются. Примите это к сведению. Тяжело вздохнув, дед согласно покивал. Я понимаю, с людьми переговорю. Территория усадьбы безопасна, продолжил великий князь. Послушивающих и прочих устройств нет, князь Рамадановский дал слово. Как тебе известно, император посмотрел на меня. Ваша школа закрывается. Всех своих людей, в том числе и тех, кто учится в другом месте, В ближайшее время перевези на постоянное проживание и обучение в усадьбу. Кто к чему склонен и что будет изучать, как уже говорил, определишь сам. Тебе лучше знать про их способности. На данный момент территорию усадьбы охраняют сотрудники Имперской службы безопасности. Но вам, император перевёл взгляд на деда. Надо создать собственную службу, как и набрать прочий персонал. Только учти, те люди должны быть надёжные, при необходимости их тщательно проверят. Когда назначите главу службы безопасности клана, наши люди станут согласовывать свои действия с ним. Подробно, что, где и для чего находится на территории, ознакомьтесь на месте. Там есть верный человек, он вас встретит, всё покажет, введёт в курс дела. Поговорите с учёными, они многое объяснят. В общих чертах пока всё. Император слегка улыбнулся, глядя на наше задумчивое лицо. У меня в клане есть ребята, они не одарённые. Что насчёт их? Решил я уточнить. Здесь всё не просто, император задумался. Они пройдут через прибор. Мы пока точно не знаем, что изменится. Учёные понаблюдают за ними. Могу гарантировать, хуже не станет. Я задумался. Остаётся только надеяться, что всё к лучшему. Принуждать никого не стану. Проходить через него они будут только с личного согласия. Насчёт обучения, а как быть со мной? задал я вопрос, который не совсем понятен. Мой разум защищён. А здесь, как я понял, имеется прямое на него воздействие. «Попробуем, но, скорее всего, твоя защита не помешает. К тому же ты ещё не полностью раскрыл свои способности одарённого. Это должно помочь». Император смотрел на меня, а я на него. «А откуда он знает? Я считал, что достиг предела сил. А если действительно это не так, надо пробовать». «А почему не провести подобное обучение с уже подготовленным отрядом егерей?» Дед прервал затянувшееся молчание. Император, глянув на него, кивнул. Пробовали. У взрослого человека отсутствует эффективность по данной методике. Ученые объяснили причину, но я не готов воспроизвести их за умные фразы. Там что-то связано со взаимодействием нейронных потоков. Структура квантового излучения в таком случае нестабильна. В общем, происходит рассогласованность чего-то с чем-то. Оптимальный возраст определен 14-15 лет. Дальше намного хуже. Не забывайте, это не наши технологии. Мы не можем что-то изменить. А какие конкретно происходят улучшения? Решил я всё-таки уточнить. Император задумался. Если в общих чертах, то повышается уровень интеллекта, происходит быстрое усвоение получаемого материала обучения. Память становится стопроцентной, улучшается работа мозга, ускоряется реакция как в физическом плане, так и по восприятию. Происходит более быстрая оценка ситуации. Освоение боевых навыков идёт по иной программе. Более высокий контроль разума над эмоциями, чувствами, концентрация внимания, осмысление, что приводит к глубинному пониманию принципов использования дара. Когда создавался прибор, это было одно из важных условий, но вы мы планировали для одних целей, но как выяснилось, он пригоден только для начального возраста. Более подробно вам расскажут специалисты. Я задумался. Это весьма серьёзно. Подобного обычным путём не добиться. Если вспомнить, как применяли свой дар воянные, когда мы бились с Киборгом, то чего можно достичь с помощью этой технологии? Хотите создать суперлюдей? Я улыбнулся. Ну, это громко сказано, император улыбнулся в ответ. Более подготовленных и развитых это да. Ты же сам столкнулся с воинами из другого мира, и что мы смогли ему противопоставить? Кроме тебя бороться с подобным созданием было некому. Да и с другими представителями иных цивилизаций не проще. Ты же помнишь, как брали под контроль людей своим внушением? Инопланетные диверсанты. А после обработки разум твоих людей, может, не на 100%, но будет защищён. По крайней мере, они смогут бороться с чужим влиянием. К тому же мы не знаем, с кем или чем столкнёмся в будущем. Надо готовиться заранее. Я понимаю, что вы ещё слишком молоды, великий князь покивал. Закончив подготовку, вам будет по 16 лет. И вас пока маловато, но это лучше, чем ничего. Мы не знаем, что может случиться в будущем. Вы предполагали, что появятся серьёзные инопланетные враги? Вскинув брови, я удивлённо глянул на великого князя. Тот тяжело вздохнул. Создав первый проход в другой мир, прекрасно понимали, что открыли ящик Пандоры. Далее исходили из предположений, взятых на основе тех раз, с которыми имели отношение. Нужно было что-то предпринимать на будущее. иначи оказывались шатким для себя положение, нам нечего им противопоставить, а получить продвинутые военные технологии не представлялось возможным. Да, большинство видов не проявляли агрессии, в чём-то помогали нам. Но кто сказал, что всё не изменится? С твоим появлением у нас есть шанс. Какой? Конечно, наивный вопрос, но он сам вырвался. Император улыбнулся. Ты ведь собираешься идти на иона, искать ответы на свои вопросы. Тот мир был настолько технологично развит, что нам подобное даже не снилось. Да, я кивнул. А что скрывать, если так и есть? У меня много вопросов, думаю, именно там найти ответы. Надеюсь, расскажешь? Император слегка прищурился. Я согласный кивнул. Узнаю, расскажу, если что найду, поделюсь. Великий князь покивал. Мне ответ его устроил. А что делать? Всё себе не оставишь, да и не нужно. Когда хочешь идти? Поинтересовался он? Планирую в начале лета, точно пока не знаю. Я глянул на деда. Многое нужно сделать. Справимся. Тот покивал. Хорошо, я рад, что мы пришли к пониманию. Тогда на этом всё. Простите, господа, но у меня очередная встреча. Император поднялся. Мы также встали. Подойдя, он пожал нам руки, затем глянул на деда. Детали вашей отставки обсудим после того, как напишите рапорт. переговорите со своими людьми, но знайте командира базы. Поклонившись, мы вышли из кабинета. Нас проводили на улицу к уже ожидавшей машине. Всю дорогу вновь ехали молча, глубоко задумавшись. Я многое мог предполагать, но то, что предложил великий князь, было выше самых смелых ожиданий. Пацаны будут в восторге, в этом не сомневаюсь. Тот же Лёшка, я не знаю его полного потенциала, на что парень способен, да и как ему развиваться? Со ссылкой тоже не всё понятно. Мы с ним сделали небольшой прорыв, но это только начало. Надеюсь, проект поможет. Внезапно вспомнил про Беломира. Надо ему сообщить о нашем новом статусе. Да и что магистр по этому поводу скажет? Хотя император наверняка с ним уже всё согласовал. А как теперь быть с тем, что я член ордена? Когда прибыли домой, переодевшись, прошли на кухню, положив папку на стол, где отвиселся за него. Я присел напротив. Вначале разберусь со службой, начал он. Переговорю с ребятами, затем займусь оформлением документов. Ты собирай в школе вещи, вернусь через пару дней, заберу оттуда. Поедем смотреть родовые земли, затем обменяем паспорта и другие документы. Надо открыть княжеский счёт в банке, да и всё остальное сделать. Он тяжело вздохнул. Ты сегодня меня вновь поразил своим разговором с императором. Почему так быстро согласился на проект? Я пожал плечами. У меня в этом вопросе не было противоречий. Вроде всё объясню. Это то, что мне нужно. Никита, ну откуда ты знаешь, что тебе нужно? Дед удивлённо на меня посмотрел. Улыбнувшись я вновь пожал плечами. Мы уже говорили на эту тему. Схожу на зону, выясню, почему всё происходит именно так. Ладно, он пододвинул к себе папку, затем глянул на меня. Когда обойдёшь своим рассказывать обо всём? Да прямо сейчас позвоню. Пусть сюда приезжают. Чего тянуть? Дед поднялся, забрал папку со стола. Пойду гляну, что за документы, потом схожу в магазин. Пока твои появятся, приготовлю что-нибудь поесть. Куплю торт, надо отметить событие. Я за улыбался. Торт это хорошо. Дед удалился, а я достал мобильник. Что-то стало волнительно. Говорить ничего по телефону не стану, но всё равно занервничал. Первым упозвонил Ваське, сообщил, чтобы брали такси и все срочно приезжали ко мне домой. Будет важный разговор. Тот пытался что-то выяснить, но я был непреклонен. Ничего не сказал. Далее созвонился с Михаилом, сообщив то же самое, чтобы забрал Славку и был у меня. Вот Михаил вопросов задавать не стал, просто ответил, что скоро будут. Прошло больше часа, прежде чем прибыла моя пятёрка во главе с Настей. Я уже весь извёлся, придумывая, как лучше начать и что говорить. Ходил из комнаты в комнату, посидел на кухне, посмотрел, как дед готовит, выпив несколько чашек чая. Как только они вошли в квартиру, тут же начали задавать кучу вопросов, но я качал головой, ничего не отвечая. Оставив непонимающих ребят в гостиной, пошёл к деду. Ты и поговоришь с ними? Зачем? Он повернулся ко мне. Твои люди, привыкай, сам общайся. Я вздохнул. Ну, просто спросил, а то вдруг тоже что-то хочешь сказать. Это после. Он махнул рукой. Не суетись, успокойся. Что ты завёлся? Пожав плечами, я вернулся к ребятам. В этот момент в дверь позвонили. Прибыли Славка с Михаилом. Поздоровавшись с ними, подождав, пока разденутся, провёл к остальным, усадив на диван. Славка что-то чувствует своим даром, удивлённо на меня поглядывая. Ну да, взвинчен я. Эмоции прорываются. Никита, опять резину тянешь, нервы поднимаешь. Не выдержала Настя. Ведь вижу по твоему лицу, что-то серьёзное произошло. Просто так собирать в носрочном порядке не станешь. Да, всё, всё, говорю уже. Я встал по центру комнаты напротив них. В общем так, То, что сейчас услышите, покачав недовольно головой, вздохнул. Хотел начать издалека, до чего время тянуть? Приготовьтесь и не поддите. Никита, мы сидим. В иной влезла Настя. Говори уже. Ребята захихикали. Ну вот вечно она испортит серьёзность момента. Готовы? Никита. Настя засопела. А вот Михаил со Славки внимательно на меня смотрят, немного напряглись. Вчера я с дедом был в Кремле. Император присвоил нашему роду княжеский титул. Соответственно, я теперь княжич Горский, и вскоре у меня будет свой клан, выдал я, ошеломив всех известием. Народ замер, изумлённо уставившись на меня. "Как это?" вырвалось у Васьки. "Всё правильно". В комнату вошёл дед. "Князья мы теперь. Документы на регистрацию клана готовы. Скоро подадим заявку. Ну чего сидим? Поздравляйте новоиспечённого княжича". "Никита!" Первой с радостным воплем вскочила с дивана Настя, и тут же повисло у меня на шее. Минут 20 ребята не могли успокоиться, осознав, что произошло. Бурные радостные эмоции зашкаливали, пока дед не позвал всех на кухню. Стол у нас небольшой, тесновато, но все в итоге разместилось. Что будет дальше? поинтересовался Михаил. Настя тем временем помогала деду раскладывать еду по тарелкам. Есть ещё одно сообщение. Я глянул на него и Славку. Нашу школу одарённых закрывают полностью. Я обвёл взглядом ребят. Через несколько дней к концу недели переселимся в родовые земли. Их передал нам император. Там всё готово. Собирайте вещи. И вас это тоже касается. Я посмотрел на Ваську. Вау! Вот это круто. Он дёрнул руками. А как же обучение? Лёшка удивлённо посмотрел на меня. Обучение продолжим прямо там. Но подробно об этом узнаете после. Я вздохнул. У вас есть время подумать. Дальше всё будет серьёзно. Как только клан зарегистрируем, я приму вашу клятву, назад дороги не будет. Тогда и откроются тайны, а многому знаете, некоторые вас поразят. Матвей с Петькой пожали плечами. Мы не собирались менять своего решения. Да никто не собирается, добавил Лёшка, войск утвердительно кивнул. Тем более не мы. Михаил посмотрел на Славку, тот удивлённо на него глянув, быстро закивал соглашаясь. А меня, значит, не спросили. Настя поставила очередную тарелку на стол. Алёшка испуганно на неё посмотрел, захлопнув удивлённо глазами. Да нет, нет. Она вз улыбалась в виде его реакции. Я не передумываю. Это так, к слову пришлось. Ну и когда думаешь принять наши клятвы? Поинтересовался за всех Михаил. Я глянул на деда. Тот ненадолго задумался. К началу лета, думаю, всё успеем оформить. Только вы все будете состоять не просто в клане, а войдёте в состав рода. Я возьму каждого на попечение до достижения 18 лет. Так положено. Михаил дед посмотрел на него. По тебе и Ростиславу вопросов нет. Документы от родителей, дающие права на самостоятельное принятие решения, по этому вопросу имеются. А вот вам, дед оглядел остальных, такую бумагу необходимо получить. То, что они подписывали, это всего лишь намерения. Сейчас всё должно быть по закону. Вступив в клан, приняв клятву, назад не повернуть. Клан будет непростой, но про это узнаете потом от Никиты. Отвезу вас на денёк домой, на ионо. Форму необходимого документа я предоставлю. Ещё раз повторю. Принятие решения о вступлении в клан переломный момент в вашей жизни. Хорошенько подумайте. Ребята согласно закивали. Дальше у нас был праздничный обед, плавно перетёкший в ужин, в финале которого мы объедались кремовым тортом. Вечером, вызвав такси, я отправил Настю и ребят в свою школу. Мы вместе с дедом поехали в мою. Машина остановилась возле проходной. Дед попросил водителя подождать, выйдя с нами наружу. Ребята ушли на территорию, попрощавшись с ним. Завтра уеду на Иона. Дед вздохнул. Как там всё решу, вернусь, позвоню. Как и сказал, за пару дней управлюсь. Затем заберу тебя из школы, директору твоему сообщу, документы возьму. Осмотрим наше владение, тогда с ребятами станем решать, как и где их там размещать. Надо что-то думать насчёт кухни. Необходимо нанять повара. Кто будет на всех готовить? Горничные нужны. Вопросов много. Документы нужно отдать на регистрацию, тянуть не стоит. Также заменить паспорта, банковские карты, открыть счета. Но ну, это я уже говорил. Ладно, дел предстоит много. Всё, иди. Мы тепло попрощались, обнявшись. Пройдя проходную, я присоединился к ребятам. Они ожидали, когда закончу с ним говорить. Мы не торопясь направились к жилому корпусу. В моей голове роилась куча мыслей по поводу будущего. Как-то даже не верится, что Никита уже княжич. Всё определилось, а я переживал, как там будет дальше, как всё сложится. Покачал головой Славка. А я вот не сомневался, всё целую доверяя ему. Уже убедился, если Никита что-то сказал, значит, так и будет. Да, наш друг слово держит. Славка покивал. Вы чего? Я удивлённо на них посмотрел. Разговариваете между собой, как будто меня здесь нет. Пацаны засмеялись. Ты ушёл в глубокую задумчивость, всё равно, что отсутствуешь. Продолжил хихикать Славка. Смотрите, княжич вернулся, добавил Мишка. Войдя в корпус, поднявшись на второй этаж, Михаил пошёл к себе, а мы в свою комнату. Только начали переодеваться, как к нам влетел с Ерошиным Мирослав. "Никита!" прокричал он с порога, я даже вдрогнул. "Почему я узнаю обо всём последним?" Подскочив ко мне, крепко обнял. "Поздравляю. Нет, как же так? Возвращаюсь из дома, а здесь никого нет. Звоню, мобильники не отвечают. А тут Михаил появляется и заявляет, что ты теперь княжич. Я вновь всё пропустил. Немедленно рассказывай. Он плюхнулся в кресло. Славко захихикал. Да и я тоже. Уж больно потешно выглядит Мирослав, когда эмоционально возбуждён. Прямо светится весь. Так что рассказывать? Я развёл руками. Ты уже в курсе. Как это? А где вы были? Чем занимались? Он хитро прищурился. У тебя скоро будет клан? Будет. Я кивнул. «Обсуждали некоторые вопросы. Ты наверняка знаешь, что школу закрывают». Я присел рядом в кресло. Парень тут же погрустнел. «Да, дед сообщил». «Ну вот, я всех забираю, в конце недели переедем на новое место. Сам дня через два покину школу. Ну а потом ребята принесут клятву, войдут официально в клан. Дел много». Вкратце пояснил я. Мирослав, опустив голову, печально вздохнул. Славка, поднявшись, ушел принимать душ. Резко вскинув голову, Мирослав посмотрел на меня. Отец к концу недели хочет и меня отсюда забрать. Часто задышав, парень вскочил. Никита, я твой друг, неожиданно выпалил он. Я даже опешил, поднявшись, удивлённо на него посмотрел. Почему ты спрашиваешь? Я уже говорил, что друг, и ты знаешь, подобными словами не разбрасываюсь. Мирослав сжал кулаки, став предельно серьёзным, занервничав, посмотрел в сторону окна, затем на меня. Я давно об этом думал, но он замялся. Боялся тебе сказать. О чём? «Почему боялся?» Я помотал головой, ничего не понимая. «Никита!» Мирослав дёрнул руками, злясь на самого себя и собственную нерешимость. «К чёрту!» Выкрикнул он, уставившись на меня. «Я хочу в твой клан!» Выпалил он и замер, как, впрочем, и я. Вот подобного точно не ожидал. «Мирослав, ты как себе это представляешь?» «Я даже головой помотал. Он сейчас это серьёзно?» «Ты же, в общем, твой дед, ну ты понимаешь, к какому роду принадлежишь?» «Плевать!» порымахнул рукой. Ты главное скажи, возьмёшь меня? Никита, вы все мои друзья. Как я буду? Он вновь махнул рукой. Неважно, главное это то, что ты сейчас ответишь. Офигеть просто. Я изумлён, он покачал головой. Мирослав, это ведь всё серьёзно. Ты отдаёшь себя отчёт в том, что говоришь. Отец тебя никуда не отпустит. Я глянул в сторону ванной. Славка ещё в душе, значит, не услышит. Ты же член императорской семьи. Как ты можешь войти в мой клан? Твой дед никогда этого не одобрит. Мне нужен твой ответ, твёрдо заявил он, пропустив мимо ушей то, что я сказал. А у самого уже пальцы трясутся. Ничего себе он разнервничался. Похоже, для него это действительно важно. Ну и что ответить? Я не против, парень толковый, смелый, умный, к тому же одарённый. Он мой друг, с другими ребятами тоже дружился. Я покачал головой. Всё равно его никуда не отпустят. Так хоть будет знать, что он для меня важен. Я действительно хотел бы видеть его в своей команде. Хорошо. Да, я посчитал бы честью для себя и моего клана видеть тебя в своих рядах. Но без письменного разрешения твоих родителей, и тем более деда, не смогу это сделать. Ты не пожалеешь. Мирослав резко кивнув, в поле вылетел из комнаты. Ну и что сейчас было? Дед его по головке не погладит, а ведь Мирослав начнёт добиваться своего, и ещё и мне влетит. Наверняка подумают парни к себе тяну. Чёрт, об этом я не подумал. Хотя зря он надеется. чтобы член императорской семьи вступил в иной, княжеский клан. Подобного ещё не было. Но, если честно, я действительно был бы рад видеть его у себя. Сам к нему привык. Из ванной вышел Славка, вытирая на ходу полотенцем голову. «А ты чего застыл посередине комнаты, как статуя? А где Мирослав?» Я глянул на парня. «Не поверишь, он сейчас такое выдал. Вытребовал от меня согласия принять его в мой клан. Начнёт доставать родителей, чтобы отпустили и дали бумагу». «Ничего себе!» Славка от удивления едва полотенце не уронил. И что ты думаешь, отпустят? Да ты что? Я покачал головой. Такое вряд ли возможно, только с родичами поругается. Да, он такой, этот может. Но я был бы рад, если бы Мирослав остался с нами. Славка стал одеваться, а я направился в душ.